Он хотел взять меня в жены отнюдь не по романтическим мотивам. Брат слишком юн и не достиг зрелости. Если он умрет, я унаследую эту землю. Думаю, именно это и привлекало во мне Риза. Он чистолюбив. — В чистолюбии нет? — Ничего плохого, — задумчиво проговорила Неста. — Но мне понятны твои опасения за маленького брата. «Ты умно поступила, послушавшись внутреннего голоса сестра. Расскажи мне еще о Ризе. Какого цвета у него глаза? Волосы? Не могу себе представить его лицо». «Ты не боишься?» — спросила Уин. «Твой брат обещал тебя, человеку, которого ты даже не знаешь. И сможешь ли его полюбить?» Неста улыбнулась. «У меня...» Нет призвания служить Богу, поэтому я должна выйти замуж. Я никого не люблю. Я доверяю Мэйдеку в выборе мне мужа. Надеюсь, он поступит мудро. Я унаследовала от матери Пендрагон, но не могу жить в нем без мужа. Выбери, Мэйдек, человека с владениями внутри страны. Что Проку тогда в Пендрагоне, для меня или для него, замок Риза? Совсем близко от моего. Но расскажи о нем побольше. Неста сняла фартук, который ей дала Уин, чтобы не испачкать платье. Лицо? он настоящий кельт. У него светло-зеленые, почти серебристые глаза, а волосы темно-каштанового цвета. Он носит бороду. Думаю, это предмет его неустанной заботы, поскольку она красиво подстрижена, и усы которые обрамляют рот и спускаются к бороде. Рот у него большой, губы полные, чувственные. Да, он привлекателен. Не думаю, что он разочарует тебя, но что касается характера, знаю только, что он упрям. Неста опять заливисто рассмеялась. «Иначе говоря, тебе не удалось отпугнуть его», — сказала она. Уин печально покачала головой. — Я не смогла. Если б не появился твой брат, не знаю, что со мной было бы. — Мэйдек искусен в этом, — ответила Неста. — Он всегда появляется в тот момент, когда в нем больше всего нуждаются. — Это правда, что люди говорят о вашей семье? — спросила Уин, одолеваемое одновременно любопытством и страхом. Какой последует ответ? Неста улыбнулась. — Да. Просто, — ответила она, — но одни искуснее других. Амейдок? Неста кивнула. Он умный человек, Вин. Но я не знаю ни одного случая, чтобы он использовал свою волшебную силу несправедливо, либо со злобой. По правде говоря, мне даже... Неизвестна глубина его мудрости. — А твои способности, они такие же? — Ты прости меня, но мне надо знать, с чем я столкнусь в замке Скала Ворона. Мне неведом другой мир, кроме Гарнака. Наверное, по твоему рассуждению, я как ребенок, — закончила Уин, вытерев каменный стол. — Не, ты не ребенок. Твои заботы, сестра, естественны. Неста вновь взяла ее под руку. Мои способности лишь чуть больше твоих. Видишь ли, я сводная сестра Мейдака. У нас разные отцы, а лорды Венвинвина наследуют свою силу по мужской линии, не по женской. Большинство людей не знает об этом и думает иначе. У нас с Медоком есть еще брат, Брайс, у которого со мной один отец. Брайс позволяет людям думать, что он тоже наделен волшебной силой, хотя на самом деле это не так. А я и не знал, что у тебя еще есть брат. Брайс отдалился от нас. У него свое поместье в Кей. Не думай о нем. Теперь скажи мне, когда приедет Рис. Мне не терпится познакомиться с ним. Он будет накануне свадеб, сообщила ей Уин по дороге к дому. Рис сопровождает двух женихов своих кузенов, но я предложила ему погостить у нас несколько дней после торжества, поскольку подумала, что тебе потребуется время для знакомства с ним. Вероятно, мы позволим ему. Вместе с нами вернуться на скалу ворона. Не знаю, что из себя представляет Санбрайт, но, думаю, будет справедливо дать Ризу возможность познакомиться с моим изысканным домом, чтобы он мог как следует подготовиться к моему приезду после свадьбы, — гордо сказала Неста. Уин кивнула. — Да, ты умна, сестра. Она покраснела. Произнеся слово сестра, хотя ей казалось, что они давно уже знают друг друга. С Нестой было так легко говорить, и она была столь искренна в своих суждениях. Рис долгое время жил холостяком. Некому было присматривать за домом. Если он подобен большинству мужчин, тогда дом его, возможно, похож на свинарник. А в зале, удобно устроившись, Мейдок беседовал с Энит. Уин отметила, что впервые за долгие месяцы бабушка чувствовала себя счастливой и спокойной. Принц явно нравился ей. Если б только я могла быть уверена, подумала про себя Уин, затем вся вспыхнула, когда Мейдок поднял глаза и посмотрел прямо на нее, словно она вслух произнесла эти слова. Не делайте этого, сердясь, сказала она ему. Вы не имеете права. Чувствуя за собой вину, он покраснел. Простите меня, дорогая, но моя душа настолько созвучна вашей, что трудно не услышать ваши мысли. В таком случае научите меня, чтобы мы с вами были на равных, сказала Уинс, слегка смягчившись. В чем дело? — спросила эниц смущенная их словами. — Ничего такого, бабушка, что обеспокоило бы тебя, — ответила ей Уин. — Погуляйте с принцем в саду, который выходит на реку, — посоветовала она внучке. — Пока ты трудилась в аптеке, он все это время развлекал старую женщину. — Восполнила запасы крема? — Да. Я спрятала так, что ни Кейтлин, ни Дилис не найдут. Они не подумали о других, взяв без разрешения весь запас. — Но это так на них похоже, — ответила Энит. — Пойди с Мейдеком, дитя, а я провожу Несту в спальню, чтобы она смогла там отдохнуть. — Пока она у нас в гостях, вы будете спать на одной кровати. — Расскажите мне про этот сад с видом на реку, — сказал Мейдек беря Уин за руку, когда они вышли из зала в солнечный полдень. — Это всего лишь маленький клочок земли, — ответила с улыбкой Уин. — Моя мать и бабушка настояли разбить на нем сад и выходили его. Как вы видите, дом построен на высоком мысу, который выдается в реку. Завладеть домом с тыла невозможно, поскольку стены предохраняют с двух сторон а скала такая крутая, что с реки на нее влезть невозможно. Она грациозно взмахнула рукой. — А вот и наш крошечный садик, мой господин. Ничего в нем особенного нет, но бабушка его очень любит. — Вам он тоже нравится, — заметил Мейдок, и она кивнула в знак согласия. — Да, я люблю сидеть здесь на маленькой скамье и смотреть на дальние холмы. Так спокойно. Как вы успели заметить, стена тут совсем не нужна. Садик обрывается над рекой, но матушка посадила там розы, чтобы нельзя было подойти к краю и упасть. Дамасская роза. Мне нравится аромат. — Вам знакома дамасская роза? — Удивилась Вин. В моем поместье, дорогая, есть красивые сады. И они с нетерпением ждут прикосновения ваших нежных и умелых рук. Вот уже два года, как умерла моя мать, и они несколько запущены. Вам бы понравилась, моя мать. Неста на нее очень похожа. Неста мне сказала, что у вас есть еще брат, Обронила Уин. Тень промелькнула по лицу Мейдека. Брайс, Искей. Да, но. Мы не встречаемся. К сожалению, у Брайса беспокойный характер. Он мог бы оказаться опасным, если бы я допустил это, но я этого никогда не сделаю. Я вижу, вы в своем саду выращиваете душистые травы, — обратил внимание Мейдок, — ловко меняя тему разговора, который он явно не хотел касаться. Проявив уважение к его желанию избежать дальнейшего разговора о брате, хоть ей было интересно, Уин сорвала кусочек лаванды, растерла между пальцами и поднесла руку к его лицу. Моя лаванда необычная. Я ее выращивала так, как кто-то, возможно, выращивает корову. Мне кажется, она душистее других... Я захвачу с собой семена, чтобы посадить в замке скалаворона Он оценивающе понюхал траву, а затем, взяв ее пальчики, поцеловал их. «Мне кажется, вы питаете склонность к пальцам, мой господин». И хотя взор ее был мрачен, в глазах загорелись огоньки, отпустив ее руку, он сказал, «Да вы для меня загадка, Уин. «Я не знаю, как...» Обращаться с вами, чтобы своими действиями не напугать и не обидеть вас. То вы колючи, как морской еж, то пугливы, как лань. Мне приходится действовать интуитивно. Что мне еще остается делать? — Что вы хотите от меня, мой господин? — прямо спросила его Уин. — Я чувствую, что здесь кроется нечто большее, чем просто женитьба. — Сейчас? Дорогая, мне бы просто хотелось вашей любви, ответил Мейдек, искусно избегая прямого ответа, поскольку правда сейчас была бы слишком крепким напитком для нее. Не знаю, смогу ли полюбить вас, мой господин. Я люблю своего брата, Мар, бабушку. Думаю, могу питать чуточку нежных чувств Кейтлин и Дилис. Я любила родителей, люблю она которая оберегает меня с детства. Я даже привязана к большому ворону, которого зову стариногью. Но то, что я питаю к этим добрым душам, мне кажется, совсем не то, что вы ждете от меня, Мэйдек Пауиса. Я даже не знаю, способна ли я на это. Кроме того, существует ли на самом деле чувство, именуемое любовью? Вы говорите мне, дорогая, что никогда не любили мужчину. Однако рассуждаете, как опытная женщина, которую кто-то глубоко обидел?» Ответил он. «В самом деле?» им искренне была удивлена. «Как странно! Тем не менее, я сказала вам правду. Так я чувствовала с детских лет. Вероятно, в другое время и в другом месте вы приобрели... Этот печальный опыт, который сохранился, чтобы мучить вас в это время и в этом месте. Она медленно кивнула. Возможно.